Закрыв за Олисом дверь кабинетом, комиссар мелкими шажками идет обратно к креслу. Он удовлетворенно потирает руки. Выходит это Руадозе забрал труп. Интрига вполне достоин этого старого Олуха с его больным воображением. Он рассылает по всей стране целую ораву своих секретных агентов и сыщиков, великого Фабиуса и его приспешников. Политическое убийство. Это безусловно объяснило бы полный провал Ларанского расследования. Но в случае комиссара такое оправдание вполне устраивает. Но он боится поверить в это, зная склонность министерства к безудержному вранью, и рад видеть, как другие вступают на тот же опасный путь. Можно представить, какую кашу они заварят. Для начала специальный агент, присланный на место преступления, оказался не в курсе того, что тело спешно увезли в столицу. Его удивление было непритворным. притворным. Похоже, этот Оллис готов к серьезной работе. Но что он тут сможет сделать? И вообще, в чем состоит его миссия? Он был немногословен. А что собственно ему известно об этих террористах? Похоже, что ничего, это неспроста. Или же ему приказано молчать? А вдруг Фабиус, самая хитрая щейка в Европе, доказал, что он Лоран состоит на жаловании у бандитов. От этих умников всего можно ожидать. Сначала они ведут себя так, словно их главная задача заставить полицию прекратить расследование, причем незамедлительно поступил даже приказ просто-напросто убрать людей из особняка, не опечатав его, не поставив охрану. Вторая служанка, которая там живет, похоже, не вполне в своем уме. А затем делают вид, будто пришли к нему советоваться. Ну так вот. Раньше обходились без его советов, пускай и дальше обходятся». Перед тем как усесться в кресло, комиссар наводит некоторый порядок на столе. Он убирает на полку справочники, гладёт документы обратно в папки. Папка с надписью Дюпон ложится налево в стопку закрытых дел. Лоранс снова потирает руки и повторяет про себя: "Прекрасно". Но чуть позже, когда он дочитывает свою почту, дежурный докладывает ему, о приходит доктора Журара. Что еще надо этому доктору? Неужели его не могут оставить в покое с этой историей, которой ему запрещено заниматься? Когда доктор входит, Ларан поражает бесконечную усталость на его лице. "Господин комиссар", почти в полголоса произносит доктор. "Я пришел по поводу кончины несчастного Дюпона. Я доктор Жуар". "Но доктор, если мне не изменяет память, мы с вами как-то уже работали вместе?" "Ну уж, работали", скромно удивляется маленький доктор. Моя помощь была такой незначительной. Я даже не думал, что вы об этом вспомните. Мы оба делали все, что могли, доктор, говорит комиссар. С легкой заминкой. Доктор как бы нехотя продолжает. И я переслал вам свидетельство о смерти, но потом подумал, что вы, возможно, захотите поговорить со мной. Он запнулся. Лоран возмутило, смотрит на него, постукивая пальцем по столу и правильно сделали, доктор, произносит он наконец. Из него явно хотят что-то вытянуть. Доктор Жар начинает жалеть, что поторопился прийти сюда вместо того, чтобы спокойно дождаться повестки. Чтобы выиграть время, он протирает очки, затем, вздохнув, продолжает: Впрочем, не знаю, что я мог бы вам сообщить об этом странном преступлении. «Если ему нечего сообщить. Зачем он пришёл? явился сам, чтобы не подумали, будто он боится вызова. Он ожидал, что ему станут задавать конкретные вопросы и подготовился к ним. А его тут заставляют барахтаться одного, словно он в чем то провинился. "Почему странным?" спрашивает комиссар. Он не находит его странным, он находит странным поведение доктора, который стоит столбом и произносит уклончивые фразы вместо того, чтобы просто сказать, что знает. Знает о чем? Его не просили дать показания. Больше всего он боялся, что полицейские захотят что-то разнюхать у него в клинике. Вот почему он здесь. Э, я хотел сказать, не совсем обычным, не так часто в нашем городе случаются убийства, и совсем уж редко бывает, чтобы грабитель, проникший в обитаемый дом, так испугался при виде хозяина, что счел необходимым убить его его побудило прийти сюда еще и желание знать, точно знать, что знают и чего не знают другие. Вы сказали грабитель, удивляется Лоран. Разве он взял что-нибудь? Насколько я знаю, нет. Если он ничего не взял, то он не грабитель. Вы придираетесь к словам, господин комиссар, не сдается маленький доктор. наверняка у него было намерение что-нибудь взять. А намерение вы слишком торопитесь с выводами. К Шестью комиссар решил наконец разговориться и спрашивает: "А это ведь экономка вас вызвала, верно?" "Да, старая мадам Смит. Вам не показалось странным, что она вызывает гинеколога к раненому мужчине?" "Боже мой, господин комиссар, я хирург. Во время войны мне пришлось делать множество подобных операций. Дюпон знал об этом, мы с ним школьные товарищи." А, так Даниэль Дюпон был вашим другом, извините, доктор. Жар слабо протестует. Не будем преувеличивать. Просто мы с ним давние знакомые, вот и все». Лорам продолжает. Вы один отправили домой к жертве? Да, чтобы не беспокоить фельдшера, в моем распоряжении очень мало персонала. Бедный Дюпон не производил впечатления смертельно раненного, он сам спустился по лестнице. Мы с госпожой Смит лишь поддерживали его с двух сторон. Он еще был в состоянии ходить? Разве вы не сказали вчера вечером, что он был без сознания? Нет, господин комиссар, я точно не говорил этого. Когда я приехал и раненый ожидал меня лежа в постели, он поговорил со мной по его настоянию, я отправил его без носилок, чтобы не терять времени, но по дороге в машине он вдруг стал терять силы. До этих пор он уверял меня, что с ним не случилось ничего серьезного. но тут я понял, что пуля задела сердце. Я немедленно прооперировал его. Пуля попала в стенку желудочка, он мог выжить. Сердце остановилось, когда я вынул пулю. Все мои усилия вернуть его к жизни оказались напрасными. Доктор вздыхает с выражением величайшей усталости. Может статься, говорит комиссар. Всему виной сердечная недостаточность. Но ученый муж качает головой. — Маловероятно, от такой раны может умереть здоровый человек. Это скорее вопрос везения. Скажите, доктор спрашивает Лоран после небольшого раздумья. Можете вы приблизительно указать, с какого расстояния был сделан выстрел? Метров пять или десять, — неуверенным уверен говорит Жоар. Трудно сказать точнее. В любом случае, подтоживает комиссар Если учесть, что преступник стрелял на бегу, выстрел оказался очень метким. Это случайность, говорит доктор. Другой раны ведь не было. Нет, только это. Доктор Жор отвечает еще на несколько вопросов. Если он не сразу позвонил комиссару, то это потому, что телефон в особняке не работал, а ко времени прибытия в клинику раненый был в таком состоянии, что звонить было некогда. Чтобы вызвать его, мадам Смит воспользовалась телефоном в соседнем кафе. Нет, название кафе он не помнит. Он подтверждает, что тело увезли в полицейском фургоне, и чтобы подвести черту, отдает комиссару единственную улику, которая у него осталось – маленький комочек папиросной бумаги. "Я принес вам пулю", говорит он. Лоран благодарит его. Вероятно, его показания еще понадобятся следователю. Обнявшись любезностями, они расстаются. Ларан разглядывает маленький конус из черного металла, пулю калибра 7.65 которая могла быть выпущена как из пистолета у Уоллиса, так и из любого другого ствола того же типа, если бы только удалось найти гильзу. Этот доктор Жуар явно не чист. От этого впечатления, которое возникло у Ларана при первом разговоре, трудно избавиться. Путанные фразы, неубедительные объяснения, недомолвки Все это навело его на мысль, что доктор ломает комедию. Теперь ясно, что это его обычный стиль поведения. Может быть, это очки придают ему такой лицемерный вид? Или же его почтительная любезность, даже приниженность, постоянная господин комиссар, хм, ли он на глаза Фадду, всё тут наверняка объявил бы его соучастником. И разве сам Лоран только что, повинуясь интуиции, не стал задавать ему каверзные вопросы, чтобы смутить еще больше? Но бедняге доктору этого не требовалось, самые простые слова в его устах становятся двусмысленными. Моя помощь была такой незначительной. А стоит ли удивляться тому, что люди рассказывают о своей профессиональной деятельности? Быть может, сегодня он больше всего расстроен тем, что один из его друзей умер у него на операционном столе? Умер от болезни сердца. Почему бы и нет? Это случайность. Вторично маленький доктор оказывается в подозрительной ситуации. Я опять виню этому случайность. Лоран не успокоится, пока не получит из столицы заключение патологоанатома. Если Дюпон покончил с собой, эксперт заметит, что выстрел был сделан в упор. Жар увидел это и из дружеских чувств пытается навязать комиссару версию об убийстве. Он пришел сюда, чтобы выяснить, верят ли его показаниям. Он опасается, как бы труп даже после операции не выдал его. Похоже, он не знает, что труп увезли далеко отсюда. Это действительно преданный друг. Разве не попросил он вчера вечером из уважения к покойному, чтобы пресса не раздувала это происшествие? Впрочем, бояться ему было нечего. Утренние газеты могли напечатать только коротенькое сообщение, полученное в последний час, а журналисты вечерних изданий успеют получить все положенные в таких случаях инструкции. Хотя Даниэль Дюпон был университетским преподавателем и жил уединенно, Он принадлежал крупной индустриальной торговой буржуазии, которая не очень-то любит выставлять свою жизнь или свою смерть на всеобщее обозрение. Ни одна газета страны не могла считать себя полностью независимой от этих кругов, а уж тем более газета в провинциальном городе, где этот всемогущий клан кажется особенно сплоченным. Судовладельцы, бумажные фабриканты, лесоторговцы, хозяева приделен все они выступают единым фронтом, когда речь заходит об общих интересах да, в своих книгах Дюпом критиковал изъяны их системы, но это были скорее советы, чем нападки. И даже те, кто не прислушивался к мнению профессора, испытывали к нему уважение. Политическое убийство. Хм. Правда ли, что этот тихий человек, как утверждают некоторые, обладал тайной властью? Но даже если это правда, надо быть таким, как Руадозе, чтобы нагромождать подобные нелепости. Ежедневное убийство в один и тот же час. К счастью, на этот раз он не поделился своими галлюцинациями с обычной полицией. Глора остались неприятные воспоминания о последней причуде министра, тот утверждал, будто в порту ежедневно выгружаются значительные партии оружия и боеприпасов для какой-то революционной организации. Следовало без промедления пресечить операции и арестовать виновных. Почти три недели полиция сбивалась с ног, методично обыскивали портовые склады, сверху донизу обшаривали трюмы кораблей. Открывали ящик за ящиком, развязывали, а потом снова завязывали тюки с хлопком, потому что их вес был выше, чем обычно. В результате вся добыча составила два незарегистрированных револьвера и охотничье ружье, которые какой-то несчастный пассажир запретал в чемодан, чтобы не платить таможенную пошлину. Никто не принимал эту затею всерьез, и через несколько дней над полицией потешался весь город. Генеральный комиссар не расположен был снова ввязываться в подобную авантюру.